Глава двадцать шестая «На следующей неделе у меня вылет в Сан-Па...» Залия зависает на полуслове, когда видит возвращающуюся в гостиную Элису. Ее оценивающий женский взгляд сейчас бесцеремонно скользит по фигуре девушки. Черты лица становятся заостренными, а сама она выглядит намного старше даже реального возраста. Не то, что того, что скрыт за многочисленными массажами, уколами и дорогущими кремами анти-эйдж. Именно такое выражение лица у нее появилось в тот первый вечер, когда она узнала, что стариком пришла не какая-то обычная девчонка из института, охотница за именем и богатством, а настоящая принцесса. Правда, как и тогда, она вовремя сумела взять под контроль свою реакцию. «Как хорошо, что я сделала бронь в нескольких местах!» Думаю, под фривольный наряд миссис Бензема едва ли подойдет ресторан напротив Кедерсе. Министерство иностранных дел Франции В латинском квартале есть новый модный клуб-ресторан. Верещит залия, продолжая невольно разглядывать точеную фигуру девушки в бледно-розовом атласном платье мини, выгодно подчеркивающим красивым вырезом ее изящные плечи и высокую, аккуратную, но налитую грудь. Фривольный наряд ослепительно улыбается Элиса, делая вид, что реакция любовницы свекры ее забавляет. Сейчас ее панцирь непроницаем. Она снова в своей роли принцессы, о которой пришлось подзабыть в Париже. Нет больше той уязвленности и уязвимости. Скорее возраст. Давайте назовем это фривольным возрастом. Она непринужденно и широко улыбается своей ослепительной улыбкой, И невольно переводит взгляд на Агилоса, Застывает. Внутри все ёкает. Почему? Неужели она подсознательно ждет его молчаливой оценки? Хочет прочитать ее во взгляде? Он смотрел. Смотрел без осуждения и удивления, но и без одобрения. Он смотрел так, как мужчина смотрит на женщину. Чужую женщину. Незнакомую. С интересом. С огнем. Внутри девушки что-то запекло, а внизу живота скрутило. Не по себе. И вдруг захотелось прикрыться. Настолько, что Элиса кашлянула и как-то застенчиво положила кисть руки на шею, прикрыв декольте. «Клуб, говоришь? Пусть будет клуб», — развел руками Бензема-старший. «Тарик, ты ведь когда-нибудь был в клубе?» — говорит и усмехается над сыном, не отрывая глаза от Элли. И все-таки она погорячилась. Ее наряд был слишком откровенным. Она не привыкла так выглядеть, поэтому излишнее внимание сейчас напрягало. Она чувствовала на себе взгляды окружающих. И теперь они были не столько восторженно заинтересованными, такими, которые для нее как раз и не были новы, как для известной личности, а наглыми, бесцеремонными. Странным было то, что Агилос тоже совершенно не стеснялся на нее пялиться. Она чувствовала, как печет кожу на пятой точке, стоило ей только повернуться к нему спиной. Как некомфортно было ощущать его глаза, подобные прикосновениям на коже шеи и ключицы, И почему от него исходит такая дьявольски сильная мужская энергетика? Как возможно, что он вмиг подавлял все мужское, что было в радиусе его присутствия? Наверняка вокруг сейчас было много влиятельных и сильных мужчин, Вот только их присутствие тонуло во мраке его черных, цепких глаз. «Рекомендую рыбу под солью. В этом заведении они готовят ее отменно», — продолжала умничать Залия, не желая упускать внимания своего кавалера. В целом ей это удавалось. Разговор за столом не клеился, и хотя музыка пока еще играла негромко, в помещении было темно и накурено. Дарик оставался мрачным и потерянным, участвуя в беседе лишь опосредованно. Элли тоже заняла позицию слушающей, тем более, что Залия никак не унималась. «Помни свою первую поездку в Париж. Это было нечто. После тихого и провинциального Арана... Город в Алжире. Я словно бы в сказку попала. Кстати, ребята, вы знали, что мы познакомились с Агилосом именно в первый год моего пребывания в Париже? Он увидел меня на показе». Я тогда только осваивалась, была рада, что вырвалась из Алжира, поэтому, когда мне передали, что какой-то кабил ищет со мной встречи, сначала его отшила. Но Агила сумеет ухаживать. Вы бы видели, какие подарки он мне делал. Вот это любовь, я понимаю. Элли невольно усмехнулась. Разве любовь мерется подарками? Часто всесильные мужчины бывают даже не в курсе, что якобы дарят своим поясем. Это за них делают многочисленные помощники. И зачем она это ляпнула? Прозвучало язвительно и жестко, даже провокационно. Ожидаемо Залия клюнула на провокацию. — Ты судишь по старику? Чем меряется ваша любовь стариком, Как он ее проявляет? В глазах женщины сверкнул недобрый блеск. Она что-то знала, догадывалась, насколько близки они были с Агиласом в вопросах, имеющих щекотливый характер для династии. Или же у Элиса, успевшая уже развиться на эту тему, про Ноя, Элия отложила приборы и отпила из бокала с водой. К алкоголю она не притрагивалась, как-то неудобно было перед Агиллосом. Тарик спас меня, наверняка вам это известно. В буквальном смысле. И да, я считаю, что это сильный поступок. Да, не поспоришь только. Насколько мне известно, за рулем автомобиля тогда был водитель, а на секретной квартире тебя ждал Бензема-старший без его ведома едва ли тарик смог бы тебе помочь солнышко так что скорее это его желание быть хорошим сыном и прагматизма гелоса который посчитал что ты могла бы стать хорошим козырем в его партии и большой политике и не прогадал как мы видим она отпила виски и отсоллютовала всем присутствующим зале ты вмешался наконец старик все ведь сложнее отнюдь Продолжала немного перебравшая женщина. Все всегда предельно просто. Люди усложняют обстоятельства из-за того, что хотят эту самую простоту скрыть. А простота банальна. Мужчины правят этим миром. Мужчины выбирают. Мужчины решают. А мы только принимаем их решения. Вот и все. Не могу с этим согласиться. С непроницаемым лицом парировала Элиса. Нет смысла строить сложные схемы. Если мужчина хочет и может, то он делает. Если бы мужчины Бензема не хотели, чтобы я сидела здесь и сейчас, то меня бы здесь не было. Кто знает, что бы вообще со мной было. Я могла быть убитой или похищенной, с учетом масштабов кризиса, обрушившихся на мою семью. Не правда ли? Но это все-таки немного уход от основной темы. Возвращаясь к теме о любви. Если мы сошлись на том, что за мужчиной стоят поступки, но поступок это все таки небольшой букет и дорогая сумка а действие господин бензема на что вы были бы готовы ради любимой залеи было бы приятно это услышать говорят страсть сильнейшее топливо для поступков и взгляды пересеклись словно шпаги остро выразительно он чувствовал что элли зла на ситуацию обстоятельства залию Она в принципе была зла, потому что уже начинала раскрываться как женщина, а ее энергетика не находила выхода. Она цвела впустую. Его губы чуть заметно тронула усмешка, но не пренебрежительная. Скорее, он просто принял ее вызов. Играл по ее правилам. «Ты хочешь, чтобы я это произнес, Элиса? Думаю, ты сама знаешь ответ на этот вопрос». И все же. «Убить Элиса» я был бы готов убить или быть убитым сам. В жизни человека всегда есть кто-то, кто важнее, чем он сам для себя, и кто-то для него важнее всех остальных». Их взгляды снова пересеклись. Элиса молчала. Залия нервно хохотнула и начала было что-то говорить, но тут же, как гром, ударили басы по перепонкам. Бар превращался в клуб. Можно было вздохнуть с облегчением. На сегодня разговоров за жизнь больше не будет.